Подождите-ка! Он сходил в комнату и быстро вернулся с книгой в руке. Это типовой учебник психиатрии. Перелистал страницы. Позвольте прочесть вам один абзац. Характерным признаком шизофрении является образование маний, могущих быть правдоподобными и логичными, или же причудливыми и нелепыми. Взглянул на меня. Лилия относится к первой категории. И продолжал. Их эти мании объединяет тенденция к искажению личности пациента. Часто они включают в себя элементы общепринятых предубеждений против некоторых форм поведения и, в целом, выражаются в повышенной самооценке или, напротив, в самоуничижении. Одна пациентка может вообразить себя Клеопатрой и требовать от окружающих, чтобы те ей не противоречили, а другая, что родственники сговорились ее убить. И интерпретировать даже самые невинные и дружелюбные слова и поступки в духе этой всепоглощающей мании. И далее. Зачастую мания не затрагивает некоторые обширные сферы сознания. В этих областях пациент, даже наблюдатель, узнающий о его болезни, представляется безукоризненно вменяемым и здравомыслящим. Вынул из кармана золоченый карандаш, пометил прочитанные места и протянул через стол раскрытую книгу. Не переставая улыбаться, я взглянул в текст, затем на него. А ее сестра? Еще печенье? Благодарю вас. Я отложил книгу в сторону. Господин Кончус, а ее сестра? Он улыбнулся. Ах да, сестра. И, конечно, конечно, и все остальные. Николас, здесь она королева. Месяцы или два мы сознательно потакаем, прихтим бедняжки. В его голосе зазвучали непривычные мягкость и заботливость. Наверное, только Лилия была способна пробудить в нём эти чувства. К собственному удивлению, я перестал хихикать. Твёрдая уверенность, что передо мной разворачивается очередное действие спектакля, заколебалась. И я снова улыбнулся. «А я вам зачем?» «Английские дети ещё играют в эти... как их...» — прикрыл рукой глаза в поисках слова. «М-м, каш-каш». Я замер, живо припомнив, что тот же образ использовала в недавней беседе и девушка. Хитрая стервочка, хитрый лис. Они перебрасывают со мною как мячиком. Прощальный загадочный взгляд, просьбы не выдавать ее, десяток иных странностей. Восхищаясь ей, я одновременно чувствовал себя дурачным. В прятки? Играют? Для этой игры нужен водящий. Иначе ничего не получится. Снисходительный, слегка рассеянный. А мне казалось, все затеяна ради меня. Я надеялся увлечь вас, мой друг, надеялся, что вы почерпнёте для себя что-нибудь полезное. Предлагать вам деньги оскорбительно, но вы не уйдёте с пустыми руками. Жалованье меня не интересует, а вот работодатель весьма и весьма. По-моему, я говорил, что никогда не занимался врачебной практикой. Это не совсем так, Николас. В двадцатых я посещал лекции Юнга. Не сказал бы, что до сих пор остаюсь его последователем, но психиатрия всегда была моей специальностью. До войны в Париже я имел небольшую практику, в основном в случае шизофрении. Обхватил ладонями край стола. Желаете убедиться? Я покажу вам несколько своих журнальных статей. С удовольствием их прочитаю. Попозже. Откинулся на столе. Очень хорошо. Никогда и никому не рассказывайте о том, что сейчас узнаете. Внушительный взгляд. Настоящее имя Лили — Жюли Холмс. Четыре-пять лет назад ее случай возбудил среди психиатров повышенный интерес. Он был документально зафиксирован до мелочей. Уникальность состояла не столько в заболевании самом по себе, сколько в том, что у пациента имелась сестра-двойняшка без психических отклонений. В науке это называется контрольным аналогом. Вопрос о причинах шизофрении долго служил поводом для полемики между невропатологами и, собственно, психиатрами. Вызывается ли она физическими, наследственными или же духовными отклонениями? Существование Жюли с сестрой явно подтверждало второе. Отсюда и ажиотаж, который возник вокруг них. Можно взглянуть на эти документы? Как-нибудь в другой раз. Сейчас это осложнит вашу задачу. Важно внушить ей, что вы не догадываетесь, кто она такая. А когда вы познакомитесь с клинической картиной и анамнезом, это вам не удастся. Согласны? Наверное, вы правы. Жалей, как пациентке неординарной грозила участь циркового урода, непременную экспонаты медицинских выставок. Вот от чего я хочу ее уберечь. Мысли мои метнулись в противоположную сторону. Разве она не предупреждала, что он в очередной раз попробует сбить меня с толку? Я не мог поверить, что девушка, с которой мы недавно распрощались, страдает тяжелым психическим недугом. Лугуния, да, но не потенцированная маньячка. Можно узнать, почему вы принимаете в ней такое участие? Причина проста и не имеет отношения к медицине. Ее родители мои старые друзья. Я для нее не только врач Николас, но и крестный отец. А я думал, у вас не осталось связи с Англией? Они живут не в Англии. В Швейцарии. Там она проводит осени, зимы и весны. В частной клинике. К сожалению, я лишён возможности посвятить ей всё своё время. Я физически ощущал его волевые усилия. Я говорю правду, правду. Отвёл глаза. Опять посмотрел на него с усмешкой. Хорошо, что сказали. А то я собирался поздравить вас с удачным выбором молодой актрисы на главную роль. Его лицо вдруг сделалось насторожённым, почти свирепым. Наслышались ее объяснений? Ничего подобного. Но он не поверил. Да и не мог мне поверить. Склонил голову, затем встал, подошел к краю колоннады, разглядывая пейзаж, и обернулся с примирительной улыбкой.